Глава 37. Мне ничего из этого не надо. Это все для таких, как Инга или ее сестра. Для их подружек, которые в каждом посте собирают новые луки. А еще меряются брендами, у кого более дорогой и известный. Сама неоднократно слышала подобное обсуждение в кампусе. Да, еще важно не нарваться на паль, потому что байеры пошли не те. Нет, у них не только шмоты, луки в головах. Дуры пустышек в нашей академии я не встречала. Но вот эта принадлежность к высшему свету, благодаря наличию платья или сапог по цене, как годовая зарплата моих родителей, дико коробит. Не мое это. И все же я не могу оторваться от огромного стеллажа с обувью. Тут сколько пар вообще. Во мне просыпается дотошный математик. Пять, десять, пятнадцать, пятьдесят восемь пар обуви. Красивые и дорогие. И какие-то неприступные, роскошные. А еще они очень приятно и ненавязчиво пахнут. Я только потрогаю чтобы перебить растущее внутри чувство благоговения. Беру черные полусапоги, они выглядят самыми дружелюбными. Я такие видела в магазинах, и цена у них была нормальная. Обычными они кажутся только поначалу. Стоит до них дотронуться, и пальцы утопают в мягкой коже. Не подозревала, что она бывает настолько нежной. Рассматриваю туфли, их здесь очень много, и все они разные. Ни одной пары на тонкой шпильке не обнаруживаю. Кроссовки, ботинки, балетки, несколько пар сапог. Когда приближаюсь к вешалкам с одеждой, понимаю, что до сих пор держу полусапоги в руках. Интересно, они удобны? Так, я только примерю. Когда слышу звук открываемой двери гардеробной, а потом и шаги Артема, нервно дергаюсь, кручусь на месте. Переодеться обратно в свою я уже не успею. Неплохо, выдаёт вердикт Баев. На его губах появляется довольно улыбка. Очень неплохо, тебе идёт. Это всё не моё, срывается с губ. Да тут я никогда не носила такое дорогое. С чего-то решила, что дорогое. Баев усаживается на пуф и с любопытством разглядывает меня. На разложенные брюки и юбки он не обращает внимания. А какое у тебя еще может быть? Артем, спасибо большое, но я не думала, что вот столько и... У меня же есть своя одежда, я к ней привыкла. Звучит жалко и как-то по-детски. Я будто предала себя, повелась на дорогой качественный шмот. Я же другая, к тому же не представляю, как все носить, как комбинировать. Джинсы и худи — беспроигрышный вариант, а сейчас я как перед минным полем. Один шаг, и модный провал мне обеспечен. Безумно стыдно признаться в этом Баеву. Лицо Артема абсолютно непроницаемо. Язык не поворачивается сказать, что надо все это вернуть. Такой красивый и соответствующий ему, Артему, но вряд ли мне. Я неловко мнусь, проклиная себя за двойственность. Хочу ведь оставить, почувствовать, наконец, что значит носить дорогую одежду но сама себя убеждаю, что я не такая, как Инга или Настя, что я выше всего этого шмота. «Лично мне плевать, в чем ты ходишь», — прерывает молчание Баев, за одним исключением, белье, и оно только для меня. А все остальное лишь игра по правилам, иначе тебя не признают. Малая цена, чтобы получить желаемое. «Желаемое?» — переспрашиваю. «Ты о чем и кто не признает?» Артем глубоко вздыхает, я бы даже сказал, мученически. «Все-таки какие же мы с ним разные?» Так выглядит успех для тусовки. То, как ты выглядишь, это как запах для животного. Свой, не свой. Свой примут в стаю, не свой загрызут. Бред. Фыркую я. До половины силиконовой долины ходит, как Юлькины задрот айтишники. Джобс, Кук, да тот же Маск, да... Но ты не они. Мягко перебивает Баев. Ведет себя на редкость терпеливо со мной. Ты моя девушка мира, а не бунтарка, которая забила на традиции правил Академии. Но если ты настаиваешь, позвони Оле, она все заберет. Поднимается с пуфа и выходит из гардеробной, а я в растерянности продолжаю стоять в тех же сапогах. До конца дня каждый занят своим делом. Артем лежит почти все время в кровати, но исключительно с ноутбуком на коленях. По хмурому виду Баева понимаю, что его лучше не трогать. Он сейчас похож на того надменного и холодного хозяина пентхауса, который однажды привез сюда, дрожащую от страха и унижения, грязную девчонку. Я его не отвлекаю, только напоминаю про лекарства и еду. Он согласно кивает, а после снова уходит с головой в работу. Кому-то звонит, что-то выясняет. Тут я уже собираю пожитки и возвращаюсь к себе. Меня тянет в гардеробную, но я заставляю себя сосредоточиться на домашних заданиях. Получается не очень. Не выдержав, отбрасываю тетрадь и пишу сообщение Ольге. И спокойно погружаюсь в учебу. Поздним вечером тихонько заглядываю к Баеву. Спит. У меня не хватило духа остаться с ним. Мы не ругались, как у нас бывало не раз, не кричали друг на друга. Артем даже не взбесился, когда я назвала бредом их правила игры. Он просто ушел, предоставив мне самую принимать решение. Притворяю дверь и ложусь спать в своей комнате. Кровать кажется настолько огромной, что я долго ворочаюсь, не могу найти себе в ней место. Утром просыпаюсь от сигнала будильника, и пока нашариваю телефон, звук уже замирает. «Доброе утро!» — доносится до меня бодрый голос Артема. «Как спала?» Сна уже не в одном глазу, судорожно приглаживаю волосы, чтобы они не походили на воронье гнездо. Нормально. Смущенно смотрю на Баева. Привет, ты одет? На Артеме водолазка песочного цвета и темнее на пару тонов брюки. Чисто выбрит черный волосы в легком беспорядке, которого мне не добиться, как ни старайся. Роскошный, уверенный в себе мужчина, он точно знает, чего хочет. Да, и жду от тебя того же, задумчиво произносит Артем. Ловлю на себе его оценивающий взгляд, Инстинктивно подтягиваю к груди одеяло. Не надо, отпусти его. Хочу полюбоваться кружевами. Ну да. Нервно глажу тонкую ткань на груди. Они очень красивые. Одеваться? Да, надо. Мы уезжаем, Мира. Артем садится на кровать, проводит пальцами по моему плечу и спускает с него лямку неглиже. Академия переживет этот день без тебя.